Моя речь на гиннеевской конференции. Не мне, российская делегация верена. Я самозванец на конференции гиннеевской. Дипломатическую вежливость товарища Чечерина дополню, по-моему, просто и резко. Слушай, министерская компаньейка, Нечего заплывшими глазками мерцать, Сквозь фраки спокойные вижу, Паника трясет лихорадкой ваши сердца. Неужели без смеха думать в силе, что вы на конференцию нас пригласили? Штыки, бросаясь на перекоп идти, Мятежных склоняя под красное знамя, Трудом сгибаясь в фабричной копоти, мы знали, заставим разговаривать с нами. Не просьбы просителей язык замер, не ни нищие, жмурящиеся от господского света. Мы ехали, осматривая хозяйскими глазами грядущую Мировую Федерацию Советов. Болтают язычишки газетных строк. Испытать их сначала, хватили лишку. Не вы на испытание даете срок, а мы на время даем передышку. Лишь первая фабрика взвела дым, враждой к вам в рабочих вспыхнули души. Слюной ли речей пожары вражды на конференции нынче затушим. Долги нашей. Каждый медный грош Считают матены, Считают таймсы. Считаться хотите? Давайте, что ж, Посчитаемся. О вздернутых врангелем, О расстрелянном, О заколотом Память на каждой Крымской горе. Какими пудами, какого золота Оплатите это, Господин Понкаре? О вашем колчаке Урал, спросите, зверством аж горы вгонялись в дрожь. Каким золотом хватит ли в сити? Оплатите это, господин Ллойд Джордж. Вонзите в Волгу ваше зрение. Разве этот голодный ад? Разве это мужицкое разорение? Не хвост от ваших войн и блокад? Пусть кладбищами голодной смерти каждый из вас протащится сам, на каком, на железном, что ли, эксперте не встанут дыбом волоса. Не защититесь пунктами резолюций плотин Мировая ночи пальбой веселя. Революция будет и велит, плати. И по этим российским векселям и розовые краснеют мало-помалу. Тише, не дыша, слышите? Из Берлина первый шаг трех интернационалов. Растя единство при каждом ударе, идем, прислушивайтесь, вздрагивает здание. Я кончил, милостивые государи, можете продолжать заседание. 1922 год